Глава сороковая. Налоги он собирал новые и небывалые. Сначала через откупщиков, а затем, так как это было выгоднее, через притерианских центурионов и трибунов. Ни одна вещь, ни один человек не оставались без налога. За все съестное, что продавалось в городе, взималась твердая пошлина, Со всякого судебного дела заранее взыскивалась сороковая часть спорной суммы, а кто отступался или договаривался без суда, тех наказывали. насильщики платили восьмую часть дневного заработка, проститутки цену одного сношения. И к этой статье закона было прибавлено, что такому налогу подлежат и все, кто ранее занимался блудом или сводничеством, даже если они с тех пор вступили в законный брак.